борису пельнику Илья, не знаю, что в потёмке тычесь вовек не вышло б к свету темнота, и я урод и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста. И разве я не мерю с пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней. Но как мне быть с моей грудной клеткой И с тем?